Глава 106. Это хуже пощечины. Гиммлер чувствует, как кровь приливает к щекам, как разбухает в черепной коробке мозг. Только что ему сообщили новость. Мистер Шмидт Гейдриха сбит во время воздушного боя над рекой Березиной. Конечно, если Гейдрих погиб, это огромная потеря для СС – преданный партий, соответственный и усердный сотрудник и так далее. Но если выжил, это уже просто катастрофа. Потому что его самолет сбит за линией фронта, упал на советскую землю. И когда Гиммлер скажет фюреру, что начальник имперской службы безопасности в руках врага, ему не избежать весьма тягостной сцены. Он перебирает в памяти, какая имеющаяся у Гейдриха информация способна заинтересовать Сталина. Подсчитывает мысленно, сколько ее такой информации. С ума можно сойти. Да еще ведь Рейхсфюрер СС недосконально же знает, что там в мозгах его подчиненного. Хоть политически, хоть стратегически, если Гейдрих, попав в плен, заговорит... Бедствие, кажется, ни с чем не соизмеримо, а последствия непредсказуемы. Гиммлеру, во всяком случае, их не рассчитать. Он обливается потом, сквозь его маленькие круглые очечки уже ничего не видно, уже и усики мокры. право сказать, самая срочная проблема даже не в том, чтобы разобраться, что Гейдрих знает и помнит. Погиб ли он или оказался в плену у русских? Первое, что надо сделать, изъять собранные им досье. Одному богу известно, что в них может найтись, какие сведения и о ком. Надо проникнуть в его сейфы, рабочий и домашний. Что касается рабочего, пусть этим займутся Мюллер с Шелленбергом. Дома надо, стараясь не обидеть Лину, все обшарить самому и ждать, ждать, ждать. Пока Гейдрих числится среди без вести пропавших, ничего другого не остается. Надо сходить к лини, подготовить почву, надо отправить на фронт указания, безотлагательно найти Гейдриха, живого или мертвого, сил не жалеть. Вообще-то может возникнуть вопрос – А зачем, собственно, руководитель нацистской секретной службы полез в мистер Шмидт, да еще и стал летать над территорией, где идут бои с русскими? Дело в том, что Гейдрих не только занимает очень высокий пост в СС, он еще и офицер запаса военно-воздушных сил, Люфтваффе. В предвидении войны он прошел курс обучения летному делу, и когда началось вторжение в Польшу, ему страстно захотелось выполнить свой долг. Какой бы престижной ни была должность Гейдриха в ВСД, он понимал, что здесь он просто чиновник. А во время войны следует вести себя подобно настоящему тефтонскому рыцарю. Надо идти в бой. Для начала он стал стрелком радистом на бомбардировщике, но эта роль ему не понравилась. Чему тут удивляться? Второстепенная же. И он предпочел перейти в пилоты. Занял место за штурвалом Шмидта 110 осуществил несколько разведывательных полетов над Великобританией, затем пересел на Мессершмитт-109, немецкий аналог английского Спитфайра, затем сломал руку при неудачном взлете во время норвежской кампании. В одной слегка восторженной биографии, которую мне удалось раздобыть, с восхищением рассказывается, как Гейдрих летал с рукой на перевязи. А дальше он вроде бы участвовал в сражениях с британскими королевскими ВВС. Уже в те времена Гиммлер о ближайшем соратнике поотически тревожился. Поотически о нем заботился. Вот у меня перед глазами письмо от 15 марта 1940 года, написанное в бронированном поезде особого назначения. Поезд Генрих. Именно так. И адресованное моему дорогому Гейдриху письмо из которого это совершенно ясно. Я очень много думаю о вас. Надеюсь, все идет хорошо. А в приложении официальный приказ верховного руководителя всех служб германской полиции ежедневно докладывать ему по телефону обо всех своих действиях. Да уж, если подумать, сколько всего дорогой Гейдрих знал, сразу станет понятно, чем он был так дорог начальству. Немецкий патруль нашел Гейдриха через два дня. И были в этом, так сказать, патруле его люди. Люди из Айнзацгруппы Д, которая только что ликвидировала 45 евреев и 30 заложников. В общем-то, даже и не нашел, потому что дело было так. Скорее всего, самолет Гейдриха обстреляла советская зенитка. Пилот с риском для жизни приземлился, два дня и две ночи скрывался и в конце концов пешком дошел до расположения немецких частей. Домой он вернулся грязным и взъерошенным, а еще, по словам жены, был, конечно, расстроен своими злоключениями, но не слишком Ведь в результате он получил то, что хотел — железный крест первого класса, весьма почитаемую немецкими военными награду. Однако летать ему после этого прискорбного случая не разрешали ни на каком фронте. Похоже, его участию в действиях Люфтваффе воспротивился сам Гитлер, узнав об истории на Березине и задним числом ужаснувшись. Несмотря на все приложенные Гейдрихом усилия, на пылкость, с которой он доказывал, что во время войны должен сражаться в боевой авиации, тут он не мог рассчитывать на победу. И печальный итог полета над Березиной положил конец его летной карьере.